Глава 1. Приглашение на новый уровень реальности. У каждого человека есть такое внутреннее состояние, когда он не чувствует боли, не может заболеть, состариться или умереть. Когда вы погружаетесь в это состояние, внешние ограничения полностью исчезают. Это состояние называется совершенным здоровьем. Это состояние может длиться многие годы или пару секунд, но даже за несколько мгновений в вашем сознании произойдут глубокие перемены. При этом ваше представление о жизни изменится, и вы поймете, что перешли на новый, более высокий уровень существования. Эта книга озвучена для тех, кто хочет познать и принять это новое бытие на постоянной основе. Часто бывает трудно определить причины болезни. Но еще никто не доказал, что болезни нельзя избежать. На самом деле справедливо как раз обратное утверждение. Каждый день мы сталкиваемся с миллионами вирусов, бактерий, аллергенов, грибков, но заболеваем при этом очень редко. Многие врачи рассказывают о случаях, когда в дыхательных путях человека живут страшные менингококовые бактерии и не приносят никакого вреда. Лишь в редких случаях они активизируются и вызывают менингит инфекцию, которая поражает центральную нервную систему и может привести к смерти. Люди, которые переболели ветрянкой, стали носителями вируса ветряной оспы. Когда человек испытывает стресс, вирус может активизироваться, и тогда на коже появляется опоясывающий герпес. Что же вызывает такую атаку? Никто не знает точного ответа, поэтому ученые ввели такое понятие, как специфическая устойчивость хозяина. Это значит, что мы, будучи носителями микробов, можем подавлять их или активизировать. В течение 99,99% ,99 человеческой жизни микробы находятся в пассивном состоянии. Поэтому каждый из нас гораздо ближе к совершенному здоровью, чем себе представляет. У большинства американцев, которые умерли от заболеваний сердца, коронарные артерии были перекрыты холестериновыми бляшками и прочим мусором. В результате наступило кислородное голодание, и нарушилась работа сердца. Однако у разных людей сердечные болезни протекают по-разному. Человек с единственной бляшкой, или даже небольшим ее кусочком, может страдать от стенокардии, издавливающей боли в грудной клетке. Другой же, у которого бляшек накопилось достаточно, чтобы полностью перекрыть поток кислорода, может чувствовать себя отлично. Известны случай когда люди, чьи коронарные артерии были перекрыты на 85%, бежали марафон тогда как другие умирали от инфаркта с чистыми сосудами. Недавно ученые установили, что многие пожилые люди, которые умерли от инфаркта, страдали болезнями коронарных сосудов. Все это говорит о том, что способность сопротивляться болезни зависит от особенностей конкретного организма. Физический иммунитет нашего организма дополняется сильной эмоциональной устойчивостью к болезням. Об этом ясно выразилась одна из пожилых пациенток, Я прочитала достаточно книг по психологии, чтобы смириться с тем, что взрослый человек может заболеть, состариться и в конце концов умереть. Но на эмоциональном и инстинктивном уровне я совершенно не согласна с этим. Заболевать и разрушаться физически – это похоже на страшную ошибку. И я всегда надеялась, что кто-то ее исправит. Этой даме сейчас около 80 лет и она в отличном физическом и умственном состоянии. Когда ее спрашивают о планах на будущее, она отвечает, «Возможно, вы подумаете, что я не в своем уме, но я не собираюсь стареть и умирать». Так ли уж это бессмысленно? Известно, что люди, которые считают себя слишком занятыми, чтобы болеть, имеют гораздо лучшее здоровье, чем те, кто слишком сильно беспокоится о своем организме. Другой человек рассказал нам, что увлекся идеей совершенного здоровья, поскольку она была правильным, а иногда и единственным решением многих медицинских проблем. По его словам, чтобы достичь совершенного здоровья, можно использовать метод мозгового штурма, который успешно применяется целыми корпорациями. Мозговой штурм – уникальный способ, который позволяет быстро получить решение задачи. Он заключается в следующем. Сначала выбирается цель, гораздо сложнее и выше, чем достижимый результат. Затем нужно придумать все возможные способы, чтобы максимально приблизиться к поставленной цели. «Если люди продолжают думать и действовать по привычке», — говорил этот человек, «даже если они будут работать долго и усердно, то смогут добиться роста не более чем на 10%. Однако, чтобы добиться преимущества в 2 или 10 раз, нужно ставить настолько высокие цели, чтобы каждому стало понятно, другие результаты требуют других действий». Передовые компании из Силиконовой долины используют мозговой штурм, когда разрабатывают программное обеспечение. Например, если для того, чтобы выпустить первую версию программы, потребовалось два года, то на следующую версию отводится только один. Если удалось сократить количество ошибок в коде продукта до 5%, то следующей планкой будет безошибочный код. Подобным образом нужно действовать и тем, кто хочет получить совершенное здоровье. Определить идеальный результат и способы, как его достигнуть. В сложных производствах за то, чтобы исправить ошибку, придется заплатить в 8-10 раз больше, чем за то, чтобы исключить возможные проблемы с самого начала. Поэтому, когда высокое качество результата ставится на первое место с самого начала работы, это дает предприятию гораздо большую прибыль по сравнению с обычной практикой. Такой же подход действует и в медицине. Предупредить болезнь гораздо дешевле, чем лечить. Недавний опрос показал, что американцы больше всего в своей жизни боятся хронических болезней с тяжелыми последствиями. При этом финансовые расходы на уход за больным и лечение волнуют их больше, чем боль и страдания. Многие из них боятся не столько смерти, сколько того, что семья не сможет оплатить их лечение. Очевидно, в медицине качество лечения должно быть на первом месте, и мы можем применять этот принцип в каждом отдельном случае. Возможности Аюрведы. новой медицины. Первый секрет, который вам следует знать, если вы решили достичь совершенного здоровья, это то, что вы должны осознанно выбрать этот путь. Вы сможете стать здоровым ровно настолько, насколько сочтете это возможным. Чтобы получить совершенное здоровье, недостаточно улучшить хорошее здоровье на 5-10%. Когда вы полностью перестроите свое сознание, вы забудете о болезнях и старости. Можем ли мы достичь идеального результата, если имеем дело с таким сложным объектом, как человеческое тело? По данным Национального института проблем старения, до сих пор никто не доказал, что человек проживет дольше, если сменит образ жизни, будет выполнять упражнения, соблюдать диеты, принимать лекарства и витамины. Сегодня ученые успешно проводят профилактику атеросклероза, артрита, диабета, остеопороза – болезни, от которых страдают пожилые люди. Но врачи пока не могут вылечить все эти болезни окончательно. Часто специалисты заявляют на публике о том, что смогли справиться с раком и другими тяжелыми болезнями. Однако на деле это не совсем так. Самое лучшее, что они могут делать, это проводить эксперименты и пытаться с их помощью приблизиться к лечению болезни. Например, когда ученые наблюдали за большой группой людей, то выяснили, что у них уменьшился риск сердечного приступа, если удавалось снизить уровень холестерина в крови. Но статистика для группы вовсе не гарантирует такой же результат для любого человека. Если вы хотите улучшить свое здоровье в 2 или в 10 раз, вам нужно глубоко изучить особенности своего организма. Вы можете это сделать с помощью аюрведы – системы, которая создана для того, чтобы укрепить здоровье и избежать болезней. Название возникло более 5000 лет назад в Индии, и оно происходит от двух слов на санскрите. Аюз – жизнь, и Веда – знание наука. Таким образом, Аюрведа обычно переводится как «наука жизни». Другой более точный перевод звучит как «учение о пределах жизни, учение о долгой жизни». Цель Аюрведы – показать, как мы можем воздействовать на свою жизнь, контролировать ее, избежать влияния болезней и старости. Главный принцип Аюрведы заключается в том, что разум управляет телом, И состояние здоровья человека зависит от того, находятся ли они в равновесии. Это равновесное состояние приносит больше пользы для здоровья, чем любой из известных видов иммунитета. Аюрведа объединяет в себе опыт и знания мудрецов, которые заложили традиции учения задолго до египетских пирамид и хранили их много поколений. В центре благополучия Чопре мы создали современную систему, которая объединяет в себе вечные истины Аюрведы И достижения современной науки. За последние 15 лет мы с коллегами вылечили более 10 тысяч пациентов и подготовили около 3000 инструкторов по аюрведической медицине. Мы изучали аюрведу и вместе с этим углубляли и расширяли свои познания в традиционной медицине. Мы объединили аюрведу и западную медицину и сумели сблизить древнюю мудрость и современную науку. Когда врачи Центра благополучия ЧОПРа изучают истории болезней и результаты обследования пациентов, они опираются на наблюдение за больным человеком. Мы помогаем нашим пациентам включить внутреннее зрение и достичь равновесия тела и сознания. Квантовая механика человеческого тела Мы должны глубоко изучить свое тело, чтобы лучше узнать его возможности. С точки зрения Аюрведы, физическое тело человека – имеет квантово-механическую структуру. Физики говорят, что самая суть нашей природы находится на квантовом уровне, гораздо глубже, чем атомы и молекулы. Квант – это неделимые частицы материи или энергии, в десятки и сотни миллионов раз меньше любого атома. На этом уровне невозможно различить материю и энергию. Кванты состоят из невидимых колебаний, волн энергии, которые легко могут принять определенную форму. Аюрведа учит, что то же самое верно и для человеческого тела. Изначально оно имеет форму невидимых, но интенсивных колебаний, квантовых флуктуаций, которые затем превращаются в импульсы энергии и материальные частицы. Квантово-механическая структура лежит в основе всей жизни человека, его мыслей, эмоций, протеинов, клеток и органов. Наше тело посылает нам невидимые сигналы на квантовом уровне, и ждет ответной реакции. В основе нашей физической сущности лежит квантовый пульс, который отсчитывает квантовое сердце. А юррведа утверждает, что все органы и процессы в нашем теле имеют аналоги в квантовом мире. Для нас не было бы никакой пользы от квантовой механики тела, если бы мы не могли ее ощутить. К счастью чувствительная нервная система помогает нашему сознанию воспринимать эти слабые вибрации. Когда фотон света падает на сетчатку, Он действует на нее гораздо слабее, чем пылинка на футбольное поле. Но сетчатка имеет особые нервные окончания. Палочки и колбочки, которые могут почувствовать один единственный фотон и послать сигнал в мозг, что позволит нам увидеть свет. Палочки и колбочки похожи на гигантский радиотелескоп, который принимает сигналы, возникшие в момент большого взрыва, и усиливает их настолько, чтобы мы могли их почувствовать. Большой взрыв Имеется в виду реликтовое радиоизлучение, возникшее в первые моменты жизни Вселенной. Поскольку аюрведа воздействует на квантово-механическую структуру как таковую, то с ее помощью можно достичь большего, чем с помощью обычной медицины, которая ограничена грубой физиологией. Это возможно потому, что на квантовом уровне энергии гораздо больше, чем на более высоких уровнях. Отличным примером является взрыв атомной бомбы, масштабное событие, которое имеет квантовую природу. Еще один пример. Лазер использует тот же самый свет, что и вспышка фотоаппарата, но за счет эффекта, при котором когерентные квантовые колебания складываются друг с другом, его энергии хватает для того, чтобы прожечь стальной лист. Когерентные колебания – колебания, у которых минимумы и максимумы совпадают во времени. В данном случае усиление светового потока происходит именно поэтому. Примеры, описанные ранее, можно объяснить с помощью квантовой теории, которая говорит о том, что на самых глубоких уровнях материи заключена огромная энергия. Космос содержит огромное количество скрытой энергии, и даже малые ее частицы достаточно для горения звезды. Только тогда, когда происходит квантовый скачок, переход с одного уровня энергии на другой. Эта так называемая темная энергия выделяется в виде тепла, света и других форм излучения. Всем известно, что когда дерево горит, то выделяется намного меньше энергии, чем когда его атомы расщепляются во время ядерной реакции. Но мы не учли, что если мы захотим создать что-то на квантовом уровне, то получим столько же энергии, как если бы хотели что-то разрушить. Например, термоядерный синтез. Только природа создает скалы, деревья, звезды и галактики, а мы каждый день активно строим собственное тело. Каждый из нас отвечает за тело, в котором живет. Несколько лет назад доктор Дин Ониш, кардиолог из Сан-Франциско, показал, что у 40 пациентов уменьшились отложения жировых бляшек, которые почти перекрыли их коронарные артерии. Когда артерии этих пациентов очистились и к сердцу стал поступать кислород, то у них исчезли сдавливающие боли в грудной клетке и снизился риск закупоривания артерий, которое могло привести к смерти. Для освобождения артерий группа доктора Ониша, помимо обычных лекарств и хирургии, активно использовала йогу, медитацию и строгую овощную диету. Недавно доктор Ониш подтвердил, что такие изменения образа жизни помогают лечить сердечные болезни. Почему эти результаты считаются такими значительными? Потому что официальная медицина до этого не признавала, что развитие запущенной болезни сердца можно прекратить и обратить спять. Традиционная медицина считает, что больной артерии уже ничто не поможет, и с каждым днем она будет разрушаться все сильнее до тех пор, пока не будет закупорена и не вызовет смерть сердечной мышцы. Между тем, на квантовом уровне нет частей тела, которые существуют отдельно от других. Никакие проволочки не связывают молекулы наших артерий, как нет и видимых связей между звездами в галактике. Несмотря на это, и артерии, и галактики надежно удерживаются в прочной конструкции. Невидимые связи имеют квантовую природу. Без этой скрытой основы наше тело представляло бы с собой случайный набор молекул. С позиции аюрведы можно смело заявить, что опыт доктора Ониша может помочь всем больным, поскольку теперь мы знаем, как задействовать нашу квантово-механическую природу. Бляшки холестерина кажутся твердыми, как слой ржавчины внутри старой трубы. Но бляшка живет и изменяется точно так же, как и все тело. В нее поступают новые молекулы жира, а старые выводятся наружу. Образуются новые капилляры для подачи кислорода и питания. Доктор Ониш впервые показал всем, что мы можем осознанно избавиться от того, что сами вырастили в своем теле. Человек, который умер от сердечного приступа в возрасте 50 лет, мог создать новые артерии. Женщина 70 лет, которая страдает от остеопороза, уже давно могла вылечить свою спину. На самом деле мы не знаем, сколько раз мы могли вылечиться, потому что процесс изменения никогда не останавливается. Но, возможно, мы могли бы восстановить артерию или сломанную кость за несколько недель или месяцев. Мы постоянно строим новое тело. Почему же не построить здоровую артерию, здоровую спину, здорового человека? В ведической философии Древней Индии разум считается главной силой природы. Мироздание, как и мы сами, это не энергетический бульон или хаос. Многое говорит о том, что все в природе происходит под контролем разума. И это подтверждается, в частности, структурой ДНК. Как сказал один астрофизик, то, что жизнь возникла случайно, так же вероятно, как то, что ураган мог случайно собрать Боинг-707 из деталей на свалке. В наше время многие серьезные ученые рассматривают разум как основу мироздания. В физике существует так называемый антропный принцип, который предполагает, что с момента Большого Взрыва всё происходило именно так, чтобы появился человек. Большой Взрыв – самый первый момент жизни и расширения Вселенной. Предполагается, что произошло подобное взрыво-восвобождение всей существующей во Вселенной энергии изначальной точки. Почему это для нас важно? Потому что аюрведа – это технология, которая позволяет работать со своим телом на квантовом уровне. Для того, чтобы проникнуть на этот уровень, нужны специальные приемы, которые мы подробно опишем в книге. Кроме того, вам нужно освободить свой мозг от посторонней работы, которая заполняет его фоновым шумом, как помехи забивают радиоэфир. Вне этого фона расположена область тишины, которая кажется пустотой, как межзвездное поле квантовой природы. Тем не менее, как и это квантовое поле, наша внутренняя тишина скрывает много возможностей. Тишина внутри нас – ключ к нашей квантово-механической природе. Эта тишина не хаоса, а порядка. Как и физическое тело, она имеет форму, структуру и цель. Вместо того, чтобы рассматривать наше тело как совокупность клеток, тканей и органов, мы можем использовать квантовое видение, чтобы представить его бесшумным потоком разума, набором импульсов, которые образуют наш организм и управляют им. Секрет жизни на этом уровне состоит в том, что все в нашем теле может быть изменено импульсом разума. Возможно, пример Тимми поможет мне убедить вас в верности моих слов. Тимми был обычным мальчиком 6 лет который страдал синдромом множественной личности. В его мозгу жили 12 личностей, каждая из которых имела уникальный набор эмоций, интонацию голоса, симпатии и антипатии. Стоит отметить, что когда у таких людей меняется главная личность, то меняется не только их разум, но и тело. Например, одна из личностей может иметь диабет, и пока она преобладает, в организме будет недостаток инсулина. Когда же главными становятся другие личности, человек может иметь нормальный уровень инсулина и не проявлять никаких признаков диабета. То же самое касается высокого кровяного давления. Даже бородавки, язвы и другие кожные дефекты появляются и пропадают при смене личностей. В литературе описаны случаи пациентов, которые могли мгновенно изменять вид своей энцефалограммы или цвет глаз. В одной женщины было три отдельных менструальных периода, соответствующих трем ее различным личностям. Особенность Тимми заключается в том, что одна из его личностей, и только она, страдает аллергией на апельсиновый сок. На теле появляется сыпь. Журналист Дэниел Голлеман писал в Нью-Йорк Таймс, «Сыпь возникает, если Тимми пьет апельсиновый сок, и в это время проявляется личность аллергик. Более того, если во время аллергической реакции происходит смена личностей, то зуд, связанный с сыпью, немедленно прекращается, и наполненные жидкостью волдыри начинают рассасываться». Это яркий пример того, как сигналы из квантово-механического уровня вызывают мгновенные изменения в физическом теле. Важно, что аллергия возникает и исчезает непонятным образом по команде мозга. Как это возможно? Лейкоциты иммунной системы, покрытые антителами, которые вызывают аллергическую реакцию, ждут контакта с антигеном. Когда контакт происходит, запускается цепь химических реакций. В случае тими оказывается, что когда к его лейкоцитам приближаются молекулы апельсинового сока, то принимается решение, реагировать или нет. Это говорит о том, что отдельные клетки наделены разумом, который находится на более глубоком уровне, чем молекулярный. В случае антител и сока сталкиваются самые обычные атомы углерода, водорода и кислорода. Заявление, что молекулы способны принимать решения, противоречит современной физике, Это все равно, что утверждать, что Сахар сам выбирает, быть ему сладким или нет. Но нас поражает не только то, что переключение личности Тимми приводит к таким наглядным результатам. Раз мы усвоили тот факт, что он сам решает, быть ли аллергиком, а как же еще мог бы он включать и выключать сыпь, то из этого следует, что мы сами выбираем болезни. Мы не осознаем этого выбора, поскольку он происходит на более глубоком уровне, чем наши ежедневные размышления – Но раз у нас есть такая способность, то мы можем управлять ею. Тело – это река. Мы часто рассматриваем наши тела как застывшие скульптуры. Твердые, неизменные материальные объекты. На самом же деле они больше похожи на реки, волны разума, которые постоянно изменяются и куда-то текут. Древнегреческий философ Гераклит заявлял, «В одну и ту же реку ты не вступишь дважды». Потому в ней все новые и новые воды текут. То же самое верно и для тела. Жир на вашей талии не тот же самый, что месяц назад. Наша жировая ткань, жировые клетки, постоянно пополняются жиром и освобождаются от него. Она полностью обновляется за 3 недели. Мы получаем новую внутреннюю оболочку желудка каждые 5 дней. Внутренний слой клеток меняется за то время, пока переваривается пища. Наша кожа становится новой каждые 5 недель. Наш скелет, который кажется твердым и плотным, полностью обновляется каждые три месяца. Обмен кислорода, углерода, водорода и азота происходит достаточно быстро, и наше тело могло бы полностью обновляться за неделю. Но более тяжелые атомы железа, магния и меди замедляют процесс. Кажется, что снаружи мы неизменно. На самом же деле подобно зданию, кирпичи которого постоянно заменяются новыми. 98% всех атомов нашего тела полностью замещается каждый год. Это было подтверждено радиоизотопным методом в лабораториях Уогриджа, штат Калифорния. Этот постоянный обмен контролируется на квантовом уровне психосоматической системы, и традиционная медицина пока не поняла полезности этого факта. Для того, чтобы по-другому взглянуть на свое тело, нужно изменить свой образ мыслей, В следующих главах я буду сопровождать вас в пути к самопознанию. Я покажу вам глубокие возможности аюрведы, которые доступны тем, кто хочет управлять своим здоровьем на квантовом уровне, и при этом вам предстоит выйти за пределы современной медицины. Программа обучения разделена на три следующие части, согласно трем разделам этой книги. Часть 1 Мир совершенного здоровья. Сначала мы поговорим о том, возможно ли вообще достигнуть совершенного здоровья. Затем подкрепим это практическим материалом. Айурведа учит, что каждый человек имеет один из десяти типов тела. Пракрити. Во второй главе вы узнаете, как определить свой тип тела. Это самый важный шаг к тому, чтобы улучшить свое здоровье. Потому что по вашей прокрити вы сможете определить, как вам жить. Согласно Айурведе, природа заложила в каждого из нас верные инстинкты. Наше тело знает, что для него хорошо, а что плохо. Если вы последуете за своими внутренними стремлениями, то обнаружите, что ваш организм способен вернуться в равновесие почти без вашего участия. Далее я покажу вам, что даже если баланс будет чуть-чуть нарушен, то вы обязательно заболеете. Однако если вы будете поддерживать внутреннее равновесие, то это гарантирует вам идеальное здоровье. Мы рассмотрим сильные и слабые стороны каждого типа тела что позволит вам узнать, как именно укреплять собственное здоровье. Согласно прокрите, вы предрасположены именно к той болезни, которой хотите избежать. Часть 2. Квантово-механическое тело человека. В этой части мы глубоко исследуем квантовую механику нашего тела и увидим, как разум направляет тело к болезни или здоровью. Тысячи лет назад медицина открыла связь разума и тела. А мудрецы-айурведы создали внутреннюю технологию, которая действует из самых глубин нашего сознания. Секрет совершенного здоровья в том, чтобы узнать, как использовать эту технологию для укрепления здоровья. Мы расскажем вам, как медитация помогает устранить проблемы со здоровьем. Также вы поймете, что квантово-механическая структура тела человека может использоваться с гораздо большей отдачей, чем любое лекарство, диета или упражнение. В этой части мы рассмотрим все области медицинской деятельности Центра благополучия Чопры, в том числе и помогающие избежать склонности к раку и очистить тело и разум от ядов. После того, как вы посмотрите на себя глазами врача Аюрведы и узнаете истории тех, кто прошел наши программы, вы поймете, почему мы считаем квантовое лечение нашим главным достижением. Часть 3: Жизнь в гармонии с природой. После того, как мы изложим основные принципы Айурведы, я передам вам практические советы, которые я собирал по крупицам в течение последних 15 лет. Совершенное здоровье опирается на идеальное общее равновесие. Все, что мы едим, говорим, думаем, делаем, видим и чувствуем, влияет на общее равновесие. Может показаться, что никто не сможет управлять всеми этими процессами одновременно. Но если подобрать диету для вашего типа тела, придерживаться дневного и сезонного режима, то вы уверенно справитесь с большей частью угроз равновесию вашего тела в настоящем и будущем. Возврат к магии сил природы Я был глубоко потрясён тем, как быстро идея совершенного здоровья превратилась в целое направление, которое сумело пошатнуть основы научной картины мира. Илья Пригожин, лауреат Нобелевской премии по химии 1977 года и пионер этого направления, назвал его возвратом к магии, сил природы, или новым диалогом человека с природой, когда люди понимают, что природа – это не машина, а удивительная среда, в которой скрывается множество возможностей. Природа подобна радиодиапазону с бесконечным числом станций, и та реальность, в которой мы существуем и которую познаем, это только одна из станций в этом диапазоне. Она полностью нас устраивает. Пока мы на нее настроены, но при этом заглушает другие станции. Психолог Вильям Джеймс попытался описать, как можно перемещаться по диапазону. «Одним из главных открытий моего поколения было то, что человеческие существа могут менять свою жизнь вместе с главными ориентирами своего сознания», — писал он на рубеже веков. Этим пророческим замечанием Джеймс намного опередил свое время. Его современники считали, что природа устроена механически, и все в мире происходит только по ее законам, а человек не играет никакой роли. Сегодня многие ученые думают, что это не совсем так, и природа дает нам именно ту реальность, в которую мы верим и которую хотим видеть. Безусловно, мы очень долго, веками, верили в болезни и смерть. Это говорит больше о том, как мы относимся к жизни, чем о самой жизни как таковой. Жизнь очень пластична, и силы, с помощью которых кто-то появляется на свет, так же значимы, как силы, что приводят к его смерти. Если посадить сосну в центре загрязнённого города, она может прожить 50 лет. За городом время её жизни может увеличиться до двух-трёх сотен лет. А на открытых всем ветрам гребнях скалистых гор она простоит больше 2000 лет. Каким же на самом деле должен быть срок её жизни? Он зависит от условий. Некоторые силы всё время стремятся сохранить жизнь сосны. Другие наоборот. От этого равновесия и зависит, сколько проживёт дерево. Оба срока жизни, как относительно короткий, так и очень длинный, естественно и зависит от внешних условий. Лабораторная мышь, если ее хорошо кормить, может прожить в клетке более двух лет. Если снизить температуру ее тела и кормить малокалорийной пищей с витаминами, минералами и протеинами, срок жизни мыши увеличивается в два или три раза. С другой стороны, если подвергать ту же самую мышь сильному стрессу, Например, кидать под нос коту каждый день. Но чтобы он не мог ее поймать, то мышь, скорее всего, не протянет больше нескольких недель. В обоих случаях внутренние органы мыши будут изношены в одинаковой степени. Сердце, печень и почки будут одинаково старыми, даже несмотря на то, что старшая мышь, может быть, прожила в 50 раз больше младшей. Когда изменяется баланс сил в организме, изменяется и жизнь человека. Каждый человек имеет свое окружение а значит и свой срок жизни, который отличается у других людей. Когда мы говорим о совершенном здоровье, мы предполагаем, что с ним мы можем прожить больше, чем без него. Никто из тех, кто достиг нового уровня реальности, не живет вечно. В среднем сейчас люди живут около 70 лет. Но вы вполне можете прибавить 50 лет и достичь рекордного возраста в 121 год. Как у жителя одного из японских островов. В Римской империи ожидаемая продолжительность жизни для взрослых составляла 28 лет. К 2020 году она может возрасти до 90 лет для здорового американца, мужчины или женщины. Если рассмотреть живую единицу, клетку, то для нее разница между долгой и короткой жизнью выражена гораздо сильнее. Если поместить каплю воды из пруда под микроскоп, вы увидите множество инфузорий, амеб, водоросли и так далее. Каждая амеба может прожить только 2-3 недели. Но поскольку амебы размножаются делением, генетический материал внутри каждой из них имеет тот же возраст, что и материнская клетка. И его возрастом следует считать 4 недели вместо двух. Эта материнская клетка когда-то отделилась от своей материнской клетки. Поэтому мы можем сказать, что та часть амебы, на которую мы смотрим, в 3 раза старше, чем мы думали. В свою очередь, та часть, которая от нее отделится, в 4 раза и так далее. В итоге мы придем к заключению, что эта амеба имеет возраст всех когда-либо живших амеб вместе взятых – миллион лет или больше. Атомы и молекулы находятся внутри амебы не так долго. Они участвуют в общем круговороте кислорода, водорода, углерода и азота, а значит, постоянно заменяются. Но при этом амеба сохраняет свою форму и идентичность в течение многих поколений. Можно считать, что амеба живет вечно до тех пор, пока не будет разрушена ее ДНК. Наше тело, в котором насчитывается от 50 до 100 триллионов клеток, гораздо сложнее амебы. И мы даем приют жизни, которая в одно и то же время старая и молода. Чтобы верно судить о сроках человеческой жизни, следует учитывать длительность многих жизней, которые заключены в одном теле. Обычная клетка оболочки нашего желудка живет всего несколько дней. Обычная клетка кожи – только две недели. Красная клетка крови живет дольше – два или три месяца. Клетки печени живут очень долго, для замены им требуется несколько лет. Клетки мозга и сердца не обновляются никогда. Поразительно, что всеми этими сроками жизни, от самых коротких до самых длинных, управляет одна и та же ДНК. Клетки кожи и мозга генетически одинаковы, они развивались с момента зачатия когда отцовская половина ДНК слилась с материнской и образовала нашу уникальную цепь ДНК. Сегодня мы знаем, что наша ДНК способна создавать все виды специфических клеток – мозга, кожи, сердца, печени и других – с собственным сроком жизни. Если мы просто посмотрим на клетку в микроскоп, мы не сможем сказать, будет ее жизнь долгой или короткой. Нейроны нашего мозга похожи на клетки, которые дают возможность нам чувствовать запахи, Но при этом клетки носа обновляются каждые 4 недели, а клетки мозга не восстанавливаются никогда. Подобно амебе, каждая клетка человека состоит из атомов, которые буквально пролетают через нее. Требуются тысячные доли секунды для того, чтобы в наших легких произошел обмен кислорода и углекислого газа. Ионы натрия и калия перемещаются туда и обратно через клетки мозга 300 раз в секунду. Наша сердечная мышца извлекает кислород из гемоглобина крови настолько быстро, что через несколько секунд ярко-красная кровь выходит из коронарных артерий, почти черной. Но этот бесконечный круговорот не размывает наше тело или личность, и в отличие от амебы мы более стабильны. Наша ДНК приняла современный вид несколько миллионов лет назад. При этом она произошла от того, что старо как сама жизнь и имеет возраст почти 2 миллиарда лет. Мы неизменны на генетическом уровне, несмотря на то, что материал нашего тела постоянно обновляется. Жизнь без болезней Если жизнь настолько пластична и динамична, то кажется странным, что мы не живем дольше, чем сейчас. Но нам мешает то, что мы не умеем управлять теми силами, которые действуют внутри и вокруг нас. Древние мудрецы аюрведы были достаточно смелыми, для того, чтобы задаться вопросом, должны ли мы болеть и стареть? Их ответ – нет, не должны. Если наши внутренние силы находятся в гармонии и равновесии с окружающим миром, мы неуязвимы для болезней. Идеальная равновесие обеспечивает возможность совершенного здоровья. Мы полагаемся на главный принцип, о котором говорит Аюрведа. Нас не поразит ни одна болезнь, пока существует и поддерживается равновесие в теле мыслях и особенно в душе. Мудрецы аюрведы учат, что у каждого из нас есть импульс, побуждение к росту и прогрессу в духовном плане. Этот импульс, который поддерживает наше общее равновесие, можно наблюдать в каждой отдельной клетке. Но самый яркий пример – мозг, который одновременно управляет температурой тела, скоростью метаболизма, голодом и жаждой, сном, химическим составом крови, дыханием и многими другими функциями. Их нужно очень точно координировать, чтобы поддерживать здоровье в порядке. Гипоталамус – крошечная область переднего мозга. Заслужил имя мозг мозга, ведь он управляет десятками функций тела. Но настоящая опора равновесия находится еще глубже, на квантовом уровне, и с помощью специальной техники мы сможем использовать наш импульс к росту. Эта область пока недоступна для большинства людей, и поэтому они часто не могут противостоять болезни и старости. Когда враждебные жизни силы берут верх, телу ничего не остается, кроме как смириться с болезнью и постепенно разрушаться. С другой стороны, если мы научимся поддерживать равновесие на самом глубоком уровне, у нашего внутреннего развития не будет пределов. О внутреннем развитии написаны десятки книг, но все они упускают ключевое звено, на котором настаивает Аюрведа. Наше стремление к развитию заложено природой в наших клетках. Это всего лишь путь спокойной реки разума от ее начала к истоку. В этом заключается главный секрет совершенного здоровья. Если мы позволим своему разуму найти и изучить следующие уровни бытия, чтобы попытаться перейти на них, тело последует за ним. Спасет ли это нас от старости и болезней? Мы можем только рассуждать о будущем, но уже известно много случаев, когда разум отказывался принять болезнь, и тело вдруг соглашалось с ним. «Не так давно у меня был пациент из Швейцарии по имени Андреа Шмидт, которому был поставлен неотвратимый диагноз – рак. За полтора года до этого он заметил странное пятно на спине, которое беспокоило его, когда он прислонялся к спинке кресла. Пальцами он смог нащупать опухоль размером с монету, которая была похожа на большую тёмную родинку. С помощью ручного зеркала жены Андреа увидел багряно-коричневое образование точно между лопатками». После этого события развивались страшно и стремительно. В Женеве онколог сделал Андрея биопсию и обнаружил у него меланому – самую опасную и быструю форму кожного рака. Через несколько дней Андрея прооперировали. Хирург удалил образование и исследовал лимфоузлы в правой подмышке. Было удалено 14 подозрительных узлов, 4 из которых, как оказалось, были поражены меланомой. Теперь, когда основная опухоль была удалена, нужно было обработать пораженные области на спине и плече, чтобы окончательно уничтожить раковые клетки. Андрея – образованный человек, которому совсем недавно исполнилось 50 лет, отказался от облучения. «Моя позиция, – рассказывал он, – заключалась в том, чтобы просто ждать и наблюдать. После того, как удалили опухоль, моя спина была серьезно травмирована». «И я не был уверен в том, что выдержу новые процедуры в таком состоянии. Где ещё я мог отдохнуть и восстановить силы, если не у себя дома?» Такое решение обеспокоило онколога. Он сказал, что если Андрея не станет лечиться дальше, то меланома почти наверняка вернётся, в течение шести месяцев. Андрея спросил, «А с облучением не вернётся?» «Может, вернуться но с меньшей вероятностью», – сказал доктор. И сколько еще я могу прожить после этого?» – спросил андрея Доктор немного замялся, но потом рассказал о том, к чему может привести решение андрея Без лечения пациенты с метастазами меланомы могут прожить всего несколько месяцев. При максимально возможном лечении срок жизни иногда возрастает до нескольких лет, иногда нет. Лишь около 10% больных живут больше 5 лет, но до 10 лет не дотягивает никто. «Ну, я не собираюсь умирать так долго», – сказал Андреа. «Зачем столько лет биться в агонии? Чтобы доставить удовольствие врачу?» Его жизнь шла нормально следующие шесть месяцев, пока в левой подмышке не появился увеличенный лимфатический узел. Анализы определили, что это меланома, которая вернулась, как и говорил доктор. С точки зрения официальной медицины, на этой стадии надеяться было уже не на что. Когда Андреа приехал в Америку и обратился ко мне за помощью, Я прежде всего рассказал ему о квантово-механической структуре тела. Перед тем, как рак обретает физическую форму, его механизм должен запуститься на более глубоком уровне. Вместо того, чтобы винить генетику или канцерогены, аюрведа говорит, что болезнь возникает из-за искаженного поля квантовых колебаний, которые в нормальном состоянии позволяют телу оставаться здоровым. Вы можете научиться обращать сознание к самому тонкому уровню своего «я» тем самым квантовым флуктуациям, которые проявляются в виде мыслей и эмоций. Даже в самых тяжелых случаях люди побеждали смертельные болезни, если они были уверены в том, что обязательно выздоровеют. Для всех неизлечимых болезней имеются примеры необъяснимых исцелений. Одна из особенностей меланомы заключается в том, что она в большей степени поддается самоизлечению, чем другие формы рака. Такие спонтанные ремиссии сравнительно редки не чаще 1% случаев за все время, но после них часто наступает полное выздоровление. «Раз кто-то вылечился от меланомы, — заметил я, — то мы знаем, что это возможно. Все, что вам нужно, — одно открытие, которое вы должны сделать внутри себя. Именно сейчас, как ни у кого другого, у вас очень хороший шанс сделать это открытие». Андреа воспринял этот совет серьезно. Он изучил методики Айрведы, которые рассказывают о том, как запустить процесс самоизлечения, и очистил своё тело от грязи особыми процедурами. Они описаны в шестой и седьмой главах. Наша главная цель заключалась в том, чтобы повысить качество его повседневной жизни. Он вернулся в Швейцарию и 4 месяца спустя с ликованием сообщил, что увеличенный лимфоузел пришёл в норму. Рентген и анализы крови показали, что меланома полностью исчезла. Несмотря на то, что швейцарские онкологи давали ему не больше 3 месяцев, После того, как меланома вернулась, Андрея уже несколько лет ведет нормальную жизнь. Самое замечательное здесь заключается в том, что разум пациента позвал тело в новую реальность, и оно подчинилось, несмотря на то, что это было невозможно с точки зрения официальной медицины. Как объяснить такие удивительные события? Мы изучили 400 случаев, когда у больных раком наступила неожиданная ремиссия, и выяснили, что все они обошлись без традиционного лечения. Одни пациенты пили виноградный сок и глотали огромные дозы витамина С. Другие молились, пили травяные сборы или просто себя подбадривали. Эти совершенно разные люди все-таки имели одну общую черту. В определенный момент они решили, что хотят выздороветь и избавиться от болезни, как от дурного сна. И после этого неожиданно попали в мир без ужаса, без исходности и болезней. Мир совершенного здоровья.